Глава четвертая. Министрель. Дверь, грохнув, захлопнулась за спиной седого худого мужчины, который волчком крутанулся на месте и уставился на нее. Его можно было бы счесть высоким, если бы он не сутулился, но двигался он живостью, создававшей обманчивое представление о его возрасте. Плащ мужчины выглядел лоскутным одеялом. Заплатки всевозможных размеров и очертаний трепетали от каждого, даже самого легкого порыва ветра, сотнями разноцветных пятен. На самом деле, как успел разглядеть Ранд, плащ был достаточно толстым, чтобы там не утверждал мастер Алвир. Цветастые заплаты служили большей частью для украшения». «Министрель!» — взволнованно прошептала Эгвин. Седой мужчина резко развернулся, плащ взметнулся в воздух, открыв длинную куртку с необычными мешковатыми рукавами и большими карманами. Густые, такие же белоснежные, как и волосы, висячие усы. Угловатое его лицо наводило на мысль о дереве, пережившем суровые времена. Мужчина высокомерно указал на Ранда и его друзей чубуком своей трубки, длинным, с необычной резьбой. В воздухе повис дымный хвост. Голубые, все замечающие глаза впились в ребят из-под белых кустистых бровей. Ранд с интересом рассматривал незнакомца, особенно его заинтересовали глаза. В двуречье У всех были темные глаза, как и у большинства купцов и охранников, да и у всех, кого он видел в жизни. Конгоры и Коплены насмехались над серыми глазами Ранда, пока однажды, в конце концов, он не съездил кулаком Эволу Коплену по носу. Мудрый пришлось тогда всерьез потрудиться. Ранд задумался, а есть ли в мире такие страны, где темных глаз нет ни у кого? «Может, Илан из таких краев?» — подумал он. «Что это за место такое?» — спросил Министрель глубоким низким голосом, который звучал громче голоса обыкновенного человека. Его звуки даже на открытом воздухе будто заполняли огромное помещение и отражались от стен. «Какие-то недотепы из деревни на холме, — сказали мне!» что до темноты я доберусь сюда, правда, забыв упомянуть, что для этого мне надо выехать до полудня. Когда я, наконец, достиг цели, продрогнув до костей и мечтая лишь о теплой постели, этот хозяин гостиницы брюзжал целый час, словно я какой-то приблудный свинопас, и словно не меня ваш совет деревни пригласил показать свое искусство на этом вашем празднике». И он до сих пор даже не удосужился уведомить меня, что именно он мэр. Министрель замолчал, переводя дыхание, окинул всех взглядом и сразу же продолжил. И вот, когда я спустился вниз, выкурить трубку перед камином и пропустить кружечку Эля, в общем зале все мужчины уставились на меня, будто я, самый меньший, любимый родственничек, припершийся одолжить у них деньжат. Один престарелый дедуля взялся поучать меня, какие сказания мне следует рассказывать, а какие не нужно. А потом девчушка крикнула, чтобы я убирался, и пригрозила угостить меня хорошим ударом дубиной, дабы я быстрее пошевеливался. «Но где это видано, чтобы так обращались с министрелем?» На лицо Эгвин стоило посмотреть она широко раскрытыми от изумления глазами разглядывала министреля, представшего перед ней в и удивление боролось в ней с желанием броситься на защиту найнев. Прошу прощения, мастер министрель, сказал Ранд. Он понимал, что самым глупейшим образом ухмыляется. Это была наша мудрая и — Та маленькая стройная прелестница? — воскликнул Министрель. — Мудрая в вашей деревне? Как? Да в ее лета! Ей бы лучше кокетничать с молодыми парнями, а не предсказывать погоду и лечить болезни! Ранд переступил с ноги на ногу. Он надеялся, что Найнев никогда не узнает о высказываниях Министреля. По крайней мере, пока не закончится его выступление. Перин вздрогнул от слов министреля, а Мэт беззвучно присвистнул, словно у них обоих появились одни и те же мысли. Мужчины – это совет деревни, продолжал Ранд. Уверен, они не хотели показаться невежливыми. Понимаете, мы только что узнали о войне в Галдане, о человеке, называющем себя возрожденным драконом о лже-драконе, об айс-седой, спешащих туда из Стар-Валана. Совет старался выяснить, не окажемся ли мы здесь в опасности. — Старые новости, даже в Байрлоне! — облегченно вздохнул Министрель. — А сюда вести доходят в самую последнюю очередь! Он замолчал, оглянулся на деревенские дома и сухо добавил. — Или почти в последнюю! Потом взгляд его зацепился за фургон, одиноко стоящий перед гостиницей, упираясь оглоблями в землю. «Вот как! По-моему, я там в гостинице признал падана Фейна!» Голос его по-прежнему был глубок, но удивительная звучность исчезла, сменившись презрением. «Фейн всегда быстро приносит плохие вести, а самые худшие еще быстрее!» В нем больше от ворона, чем от человека. — Мастер Фейн часто бывает в Эмандовом лугу, мастер Министрель, — сказала Эгвин. Нотка неодобрения проскользнула через стену восхищения. — Он всегда полон веселья и хороших вестей. Фейн приносит гораздо больше, чем недобрых. Министрель зыркнул на нее, потом широко улыбнулся. — Какая примиленькая девица! Вашим волосам подошли бы бутоны роз. К сожалению, сейчас я не могу достать розы прямо из воздуха. Но не затруднит ли вас постоять завтра рядом со мной во время моего представления? Чтобы подать мне флейту, когда я попрошу, и кое-какие прочие инструменты, я всегда выбираю в помощнице самую очаровательную девушку, какую удастся мне найти. Пэрин тихо заржал, а Мэт который и так едва сдерживал смех, захохотал во весь голос. Ранд обалдело захлопал глазами. Эгвин свирепо посмотрела на него, и он даже не улыбнулся. Она выпрямилась и заговорила преувеличенно спокойным тоном. — Благодарю вас, мастер-министрель, я буду рада помочь вам. — Том Мэрилин! — сказал Министрель. Они уставились на него. — Меня зовут Том Мэрилин, а не мастер Министрель. Он подтянул пестрый плащ, и внезапно голос его вновь зазвучал, будто в огромном зале. — Некогда придворный бард, сейчас я действительно достиг высокого звания мастера Министреля, однако зовут меня просто Том Мэрилин а министрель — всего лишь звание, которым я очень горд. С этими словами он отвесил поклон очень церемонно и при этом так искусно взмахнул полой плаща, что Мэтт захлопал в ладоши, а Эгвин задохнулась от восхищения. — Мастер э, мастер Мэрилин, — произнес Мэтт, не совсем уверенный в том, какую форму обращения из названных. Томом Мэрили нам выбрать. Что сейчас происходит в Галдане? Вам что-нибудь известно об этом лжедраконе или об — Парень, я что, похож на торговца? буркнул министрель, выбивая трубку, постукивая по ней ладонью. Он засунул ее внутрь, то ли плаща, то ли куртки. Рант не поручился бы за то, куда и как она исчезла. Я. Министрель, а не разносчик сплетен, и стою на том, чтобы ничего не знать об айсседой так намного спокойнее. Но война. жаром заикнулся был и Мэт, однако его сразу же оборвал мастер Мэрилин. — В войнах паренек, одни глупцы убивают других глупцов по самому глупому поводу. Каждый должен зарубить это себе на носу. Я здесь, из-за своего искусства. Неожиданно он ткнул пальцем в ранда. Вот ты, приятель, ты высокий. Ты еще не совсем вырос, но сомневаюсь, что в округе найдется мужчина твоего роста. И еще держу пари, мало у кого в деревне, глаза такого цвета. Вдобавок. Вон какие широкие плечи! Копорище поперек уместится, и рослый ты, как Аил, как твое имя, парень. Рант нерешительно назвался, в растерянности, потешается над ним этот человек или нет, а Министрель уже принялся за Перина. — А сложением ты почти огер. Очень похоже. Как тебя зовут? — Ну, если... «Я еще встану себе на плечи!» — засмеялся Пэрин. «Боюсь, я и ран всего-навсего простые люди, мастер Мэрилин. Они выдуманные создания из ваших сказаний. Я Пэрин Айбора!» Том Мэрилин дернул себя за ус. «Вот как! Выдуманные создания из моих сказаний! Выдуманные, да? Сдается мне, вы, парни, порядком попутешествовали!» Ранд держал рот на замке. Наверняка сейчас они стали мишенью для шутки. Но Перин заговорил. — Мы все доходили до сторожевого холма и Райт. Немногие тут забирались так далеко. Он не хвастался. Перин редко хвастался. Это было не в его привычках. Он говорил лишь правду. — Мы все повидали трясину, — добавил Мэтт. А вот в его голосе слышалось хвостовство. — Это болото на дальнем конце мокрого леса. Там вообще никто не бывает. Везде полно топий и зыбучих песков. Только мы. И к горам тумана никто не ходит. А мы ходили один раз, во всяком случае, к их подножию. — Вот так далеко, да? — негромко проговорил Министрель, теперь не переставая поглаживать усы. Ранду показалось что этим он скрывает улыбку, и юноша заметил, как Перин хмурится. «Заходить в горы, к несчастью!» Мэтт будто оправдывался, что не ходил дальше. «Это всем известно!» «Это совершенная глупость, Мэтрим Коутон!» гневно прервала его Эгвин. Найнив говорит!» Она осеклась. Щеки ее порозовели, а взгляд, которым она окинула Тома Мэрилина, отнюдь не светился дружелюбием, как раньше. «Неправильно так! Это не...» — девушка покраснела еще больше и умолкла. Мэт прищурился, словно ему в голову закралось подозрение о том, каким должно было быть продолжение. «Ты права, дитя», — сказал сокрушенный министрель. «Я смиренно прошу прощения». Я здесь для того, чтобы выступать и веселить людей. Ах, ах, всегда мой язык доставляет мне неприятности. Может, мы и не странствовали так далеко, как вы, — решительно заявил парень. Но какое значение может иметь то, насколько высок рант? Сейчас, сейчас, парень. Чуть погодя, я дам тебе возможность попробовать поднять меня, но ты не сможешь оторвать мои ноги от земли. Не ты, не твой высокий друг Рант, правильно? И никто другой. Ну, что вы об этом думаете? Перрин насмешливо фыркнул. Думаю, могу поднять вас прямо сейчас. Но когда он шагнул вперед, Том Мэрилин жестом остановил его. Позже, парень, позже. Когда соберется побольше зевак, артисту нужна публика. С того момента, как из гостиницы появился министрель, на лужайке собралось десятка-два человек. От молодых мужчин и девушек до детей, которые, затаив дыхание и широко раскрытыми глазами, выглядывали из-за спин более старших зрителей. Все словно бы ждали от министреля каких-то чудес. Седой мужчина оглядел стоящих вокруг него, как будто пересчитывая их затем едва заметно качнул головой и вздохнул. «По-моему, лучше кое-что вам показать. Так, маленький образчик, такой, чтобы вы смогли поделиться впечатлениями с другими, а? Просто небольшой кусочек того, что вы увидите завтра на своем празднике». Министрель отступил на шаг назад, затем внезапно одним прыжком, изогнувшись и сделав в воздухе сальто, оказался на кромке старого фундамента, лицом к зрителям. Более того, в его руках, едва он успел приземлиться, затанцевали три шарика — красный, белый и черный. Вздох изумления и удовольствия пронесся над зрителями. Даже Ранд позабыла о своей досаде. Он улыбнулся Эгвин и получил в ответ восхищенную улыбку — Затем они оба повернули головы и с нескрываемым интересом стали смотреть на Министреля. — Вы хотите услышать сказания? — торжественно заговорил Том Мэрилин. — Хорошо, вы их услышите. Я сделаю так, что они оживут у вас перед глазами. — Откуда ни возьмись, к трем шарикам добавился синий, потом зеленый и желтый. Сказания о великих войнах и великих героях для мальчиков и мужей, для женщин и девочек, полный цикл Аптаригайн, сказания об Артуре Пендраге Тандриале, Артуре Истребином крыле, Артуре Верховном Короле, который когда-то правил всеми землями от Аильской пустыни до океана Арит и даже теми, что лежат еще дальше. Дивные истории о необычных народах и чужих землях, о Зеленом Человеке, о Стражах и Троллоках, об Огерах и об аил. Тысяча сказаний об Анле, мудрой советнице. Джаем победитель великанов, как Сюза приручила Джейна, далеко ходившего, Мара и Три Глупых Короля. «Расскажите нам о Ленне!» — выкрикнула Эгвин. «О том, как он летал на луну в брюхе у огненного орла. Расскажите о его дочери Салии, что странствует среди звезд». Ранд? скосил глаза на Эгвин, но она вся была захвачена речами министреля. Ей никогда не нравились истории о приключениях и долгих странствиях. Любимыми у нее были забавные рассказы. Еще она отдавала предпочтение историям, где женщины хитростью брали верх над теми, кто считался самым умным. Ран был уверен, Она попросила исполнить сказания о и Салии с тем, чтобы сунуть колючку ему под рубаху. Несомненно, она могла бы понять, что большой мир — не место для народа двуречья. Слушать сказания о приключениях, даже мечтать о приключениях — это одно. И совсем другое, когда они происходят с тобой. «А, эти старые предания!» — сказал Том Мэрилин и танец разноцветных шариков вдруг изменился, разбившись на два отдельных кольца по три шара. Предания из той эпохи, что, как поговаривают, предшествовала эпохе легенд, а может, еще более древней. Но я, представьте себе, знаю все предания об эпохах, которые уже миновали, и которые еще предстоят об эпохах, когда люди были владыками неба и звезд, и об эпохах, когда человек мог бродить с животными, как брат, и об эпохах чудес, и об эпохах ужаса, об эпохах, которые кончились огнем, дождем, пролившимся с небес, и об эпохах, последний час которых пришел со снегом и льдом, покрывшими землю и моря. Я знаю все предания, и я все расскажу вам. Сказания о мозге великане, о его огненном копье, что протягивалось через весь мир, и о войнах, что он вел Селсбет, королевой всего сущего. Сказание о целительнице Матрис, матери дивного Инда. Шарики летали теперь между руками Тома Мэрилина двумя сплетающимися кольцами. Он говорил на распев и медленно поворачивался, словно оценивая, какое впечатление он произвел на зрителей. Я расскажу вам о конце эпохи легенд, о драконе, о его попытке выпустить темного в мир людей. Я расскажу вам о временах безумия когда оседой разбили мир в дребезги, о тролоковых войнах, когда люди бились с тролоками за господство над землей, о столетней войне, когда люди сражались с людьми и возникали государства наших дней. Я расскажу о приключениях мужчин и женщин, богатых и бедных, великих и малых, гордых и скромных. Осада столпов неба, как достойная Кэрил мужа от храпа излечила, король Деррит и падение рода. Внезапно все кончилось. Том просто подхватил шарики в воздухе и умолк на полуслове. Рант не заметил, когда к слушателям присоединилась Марейн. Под нее у плеча находился Лан. Но, чтобы увидеть его, Ранду пришлось посмотреть дважды. Минуту Том глядел на Морейн искоса, замерев на месте и лишь пряча шарики в рукава просторной куртки, потом поклонился ей, широко отведя в сторону полуплаща. Прошу прощения, но вы наверняка не местная. — Леди! Жаром произнес свистящим шепотом Ивин. Леди Морейн! Том прищурился, потом поклонился еще ниже. Еще раз прошу прощения, э, Леди. Я не хотел показаться непочтительным. Морейн жестом отмахнулась от извинений. Не волнуйтесь, все в порядке, мастер Барт. И зовите меня просто Морейн. Да. Я здесь чужая, путник, как и вы, далеко от дома и близких. Для чужака мир может стать опасным местом. — Леди Марин собирает предание, — влез в разговор Ивин, — Предания о том, что происходило в двуречи. Только не знаю, что же заслуживающее сказание могло бы здесь случиться. — Надеюсь, вам понравится и мои предания. Морейн. Том наблюдал за ней с явной опаской. Похоже, встреча с нею не обрадовала его. Рант вдруг задумался, какие развлечения могут быть у такой леди, как она, в городе, например, в Байрлоне или в Кеймлине. Наверняка им не сравнится с выступлением Министреля. Это вопрос вкуса, мастер Барт. — ответила Марейн: Некоторые истории я люблю, некоторые — нет. Том, тем не менее, склонился еще ниже. — Уверяю вас, ни одна из моих историй не покажется вам неприятной. Они доставят вам удовольствие и развлекут вас. И вы оказываете мне слишком высокую честь. Я простой министрель и ничего более. Марэйн ответила на его поклон с нисходительным кивком. На миг она показалась не просто леди, как назвал ее Ивен, милостиво принимающей подношение от одного из подданных, а кем-то более важным. Потом она повернулась и пошла в сторону. Лан следом. Волк, идущий по берегу рядом с плавно скользящим по водной глади лебедем. Том долго смотрел на них, насупив густые брови и поглаживая длинные усы костяшками пальцев. Смотрел до тех пор, пока они не оказались на середине лужайки. — Ему это вовсе не по душе, — подумал Рант. — Вы еще немного пожонглируете? — задал вопрос Ивин. — Глотать огонь! — воскликнул Мэтт. Мне хочется посмотреть, как вы глотаете огонь! «Арфу — Арфу! — раздался голос из толпы. — Поиграйте на арфе! Кто-то потребовал еще и флейту. В этот момент дверь гостиницы отворилась, и оттуда вывалился совет деревни, и среди мужчин шагала Найнев. Падана Фейна, Рант не разглядел. Скорее всего, торговец решил остаться в гостиничном тепле и уюте в компании с подогретым вином. Пробормотав что-то о крепком бренде, Том Мэрилин тут же спрыгнул с древнего фундамента. Игнорируя крики зрителей, он устремился в гостиницу мимо членов совета, проскользнув в дверь, прежде чем все они успели выйти. — Что он о себе возомнил? «Да он вообще министрель или король?» — раздраженно бросил Кен Буе. «Спросите меня, и я скажу. Уйма денег, и все впустую!» Бран-Алвир чуть повернулся, проводив взглядом министреля, потом покачал головой. «Этот человек может доставить больше хлопот, чем он того стоит!» Найнив, занятая своим плащом, громко фыркнула. Беспокойся, Министрели, если есть охота Бранделвил Алвир. По крайней мере, он в Эмендовом лугу, чего не скажешь об этом лжедраконе. Но сколько бы ты о нем ни не тревожился, здесь есть еще и другие, кто должен бы вызвать у тебя беспокойство. С вашего позволения, мудрая, — твердо сказал Бран, будьте любезны оставить на мое усмотрение тех, кто мог бы меня обеспокоить. «Госпожа Морейн и мастер Лан — постояльцы в моей гостинице и добропорядочные, я бы сказал, респектабельные люди. Никто из них не обзывал меня глупцом перед всем советом. Никто из них не говорил совету, что не у всех его участников хватает ума». «Похоже, половине из них я еще не польстила», — парировала Найнев. Она зашагала прочь, ни разу не оглянувшись, оставив Брана двигать челюстью в поисках достойного ответа. Эгвин обернулась к Ранду, словно собиралась с ним заговорить, затем вместо этого бросилась за мудрой. Ранд понимал, что должен быть способ удержать ее в двуречии, но то, до чего мог додуматься, он не был готов принять, даже если этого хочет она. И то, что девушка практически заявила, что вовсе этого не желает, заставляло его чувствовать себя еще хуже. «Этой молодухе нужно замуж!» — заворчал Кен Буе, покачиваясь на носках. Багровое лицо его потемнело больше прежнего. «Ей не достает должного уважения к мужчинам! Мы совет деревни, а не мальчишки, подметающие ее двор! И...» Мэр устало выдохнул через нос и внезапно повернулся к старому кровельщику. Замолчи, Кен! Хватит поступать так, словно ты, Айл, с черной повязкой на лице. Худой кровельщик, оторопев, застыл, вытянувшись на носках. Никогда мэр не позволял гневу брать над ним верх. Бран свирепо смотрел на Кена. Сгореть мне на месте. Но нам нужно заняться более насущными делами, чем обсуждение этих глупостей? Или ты хочешь доказать правоту Найнев? С этими словами он, тяжело шагая, вернулся в гостиницу и захлопнул за собой дверь. Члены совета глянули на окаменевшее лицо Кена, потом двинулись в разные стороны, все, кроме Харрела Лухана, который, негромко о чем-то говоря, пошел рядом с кровельщиком. Кузнец был единственным человеком, кто мог убедить Кенна внять голосу разума. Рант направился навстречу отцу, его друзья потянулись за ним. — Я ни разу не видел мастера Алвира таким взбешенным! — было первое, что сказал Рант, получив от Мэта полный недовольство взгляд. — Мэр и мудрая редко приходят к согласию, — сказал Тем.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 Имелось три причины, по которым никто не появлялся в двуречии иначе, как с севера, со стороны Таранского перевоза. Первая, разумеется, горы тумана, возвышающиеся на западе, а на востоке путь надежно перекрывала трясина. На юге текла река Белая, получившая свое название от пены, вскипающей в бурлящем столкновении быстрого потока со скалами и валунами.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 В голосе его слышалось по меньшей мере разочарование. — Не совсем, — отозвался Тэм. — Послезавтра мы отправим людей в Дивенрайт, в Сторожевой холм и еще в Тарнский перевоз. Договориться о том, чтобы выставить дозоры. Верховые вдоль Белой и Тарна, а между ними пешие. Сделать бы это сегодня, но со мной согласился один мэр. Остальным никак не решится попросить кого-нибудь провести весь Белтайн верхом на лошади, носясь по всему двуречью. «Но, по-моему, вы говорили, что нам тревожиться не о чем», — сказал Перин, и Тем отрицательно качнул головой. «Я сказал, что не следует. Я не говорил, что не должны. Я знавал людей, погибших потому, что они были убеждены».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 не возражений. Потом более мягко добавил. «Завтра мы вернемся, и у тебя будет время переговорить с мэром. И на праздник времени хватит. А сейчас у тебя есть пять минут, потом встречаемся в конюшне». «Ты пойдешь со мной, Рандом, дозорный?» спросил Мэту Перина, когда Тэм ушел. «Готов поспорить, ничего подобного раньше в двуречии не случалось».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 Помрачнел, но ничего не сказал. Все поняли, что Перин имел в виду. Нужно найти других свидетелей, понадежнее мета. «Завтра он не станет смеяться громче», — добавил Перин, заметив нерешительность Ранда. «Когда мы пойдем к мэру, я бы с радостью взял с собой еще кого-нибудь. Мне сгодится хоть половина деревни». Ранд задумчиво кивнул.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 где, упершись в землю оглоблями, стояла двуколка с большими колесами. Конюшня представляла собой длинное узкое строение с высокой двускатной соломенной крышей. Внутри, обе стороны от прохода, располагались стойла, усланные соломой. Свет, проникающий из открытых двойных дверей на обоих концах конюшни, не мог рассеять царящий тут сумрак. В восьми стойлах Крупали овсом лошади-торговца. В шести других переступали копытами тяжеловозы, тхураны мастера Альвира, которых он обычно сдавал в наем, когда фермерам нужно было вывести груз, что оказывался не под силу их лошадям. Из остальных стоил заняты были всего лишь три. Ранд прикинул в уме, что без труда мог бы определить, кому какое животное принадлежит.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 Черный всадник мог настичь их раньше, чем они узнали бы об этом. Тогда не хватит времени натянуть тетиву лука, если только Рант не будет готов к стрельбе заранее. Он знал, что долго так удерживать лук не сможет. Рант сам смастерил этот лук, и Тему одному из немногих в округе удавалось натянуть тетиву оружие полностью до щеки. Юноша решил выбросить черного всадника из головы и думать о чем-нибудь другом. Но это оказалось непросто. Кругом темной стеной стоял лес, и плащи хлопали на ветру. — Отец! — в конце концов сказал Ранд, Я не понимаю, зачем совету понадобилось расспрашивать падана Фейна? С усилием он оторвал взгляд от леса и посмотрел мимо Беллы на Тема. — По-моему, решение, к которому вы пришли... Можно было принять прямо у фургона. Мэр до полусмерти всех напугал, толкуя об айсседой и лжедраконе здесь, дуречи. У каждого человека свои странности, Рант. Даже у лучших людей. Возьми Харла Лухана. Мастер Лухан — сильный и храбрый мужчина, но он смотреть не может на то, как забивают скот. Становится бледным, как полотно. А какое это имеет отношение хоть к чему-то? Тем известно, что мастер Лухан не выносит вида крови, и никто, кроме Коплинов и Конгоров, и в голову этого не берет. Сейчас объясню, парень. Люди не всегда думают или ведут себя так, как ты мог бы ожидать. Эти люди... Пусть град вбивает их зерно в грязь, пусть ветер срывает крыши в округе, пусть волки убивают половину их скота, а они... Закатают рукава и начнут все сысного. Они бы поворчали, но у них нет лишнего времени. Но только подкинем мысль об айседой и Лжедраконе в Гайалдане, и вскоре они станут задумываться о том, что Гайалдан не так далеко, хоть и по ту сторону леса теней, о том, не слишком ли близко к востоку от нас проходит прямая дорога от Тарвалана до Гайалдана как будто Айседой вместо пути через Кеймлин и Лугард выберут буйраки в Глухомане. К завтрашнему утру половина деревни пребывала бы в убеждении, что вся та война вот-вот обрушится на нас. Переубедить их — дело ни одной, ни двух недель. Веселенький получился бы Белтайн. Поэтому Бран и подбросил им другую тему для размышлений раньше, чем они сами успели додуматься до чего-нибудь иного. Они увидели, что совет занялся обсуждением новостей, и к этому времени люди услышат, что мы решили. Люди выбрали нас в совет деревни, потому что верят. Мы основательно обдумаем состояние дел и придем к решению, которое будет наилучшим для всех. Они полагаются на нас, даже на мнение Кена, который, по-моему, посторонним многого не говорит. Во всяком случае люди услышат, что тревожатся нечем и поверят. Это не означает, что они не могли бы прийти к тому же выводу или что они не пришли бы в конечном счете к нему. Но совет поступил так вот почему. Он не хотел испортить праздник и теперь никто не будет неделями мучиться тревожными мыслями о том, что вряд ли произойдет. Если же все так плохо сложится, и это случится, что ж, дозоры вовремя нас предупредят, и мы сделаем все, что сможем, хотя я по-настоящему не верю, что дела обернутся именно так. Рант надул щеки. По-видимому, быть членом совета гораздо более сложное дело, чем он предполагал. Двуколка с громыханием катилась по карьерной дороге. Кто-нибудь, кроме Перина, видел того странного всадника? – спросил Тем. Мэт, но Рант моргнул, потом уставился на отца поверх спины Беллы. Ты мне веришь? Мне нужно вернуться? Я должен им рассказать. Рант уже повернулся, готовый бежать обратно в деревню, но окрик тема остановил его. — Постой, парень, погоди! Неужели ты думаешь, что я без всякой причины так долго откладывал наш разговор? Рант неохотно вновь пошел рядом с поскрипывающей двуколкой. Впереди терпеливо шагала Белла. — Почему ты передумал? И почему мне нельзя рассказать другим, Очень скоро они узнают, по крайней мере, Пэрин. Насчет Мэта я не уверен. Как можно быстрее нужно доставить известие на фермы, ведь через час-другой в Эмандовом лугу всем старше шестнадцати, по крайней мере, тем, у кого есть голова на плечах, будет известно, что рядом прячется чужак, которого вряд ли кто пригласил бы на праздник. Зима была и без того плоха, чтобы еще вдобавок перепугать младших до полусмерти. — На праздник? — сказал Ранд. — Если бы ты видел его, то захотел бы, чтобы он держался подальше от деревни, миль так за десять, не ближе, или, может, за сотню. — Может, и так, — спокойно сказал Тем. Возможно, он лишь беженец, спасающийся от смуты в Галдане, или, более вероятно, вор, который надеется, что здесь ему воровать будет легче, чем в Байрлоне или в Таранском перевозе. Пускай даже так, но ни у кого в округе нет лишнего, чтобы позволить украсть что-нибудь. Если человек бежит от войны, но это все равно не оправдание тому, что он пугает людей. Когда караульные возьмутся за дело, они либо обнаружат, либо отпугнут его. Надеюсь, дозоры его отпугнут. «Но почему ты поверил мне теперь, хотя утром считал, что мне все померещилось?» «Тогда, парень, я поверил своим глазам, а они ничего не увидели». Сэм качнул сидящей головой. «Похоже, только молодые видят этого типа. Все вышло наружу, когда Харрел Лухан упомянул о том, что Перин от теней вздрагивает. Его к тому же видел старший сын Джона Тейна, а еще сынишка Сэммила Кро. Бандри. Ладно, когда четверо заявляют, что они видели нечто, и все надежные ребята, мы стали думать, может, это и существует, неважно, видим мы его или нет. Разумеется, все, за исключением Кена. Так или иначе, именно поэтому мы направляемся домой. Если никого из нас не будет, этот чужак, глядишь, натворит там бед. Я бы и завтра... «Не возвращался, не будь праздника. Но мы не станем узниками в собственных домах только потому, что где-то поблизости шатается этот тип». «Я не знал о бане и лэме», — сказал Ранд. «Перрин с Мэтом хотели сходить завтра к мэру, но мы опасались, что он нам не поверит». «Седина в волосах, некороста в мозгах», — сухо сказал Тем. «Так, так что давай, гляди в оба». Может, я тоже ухитрюсь его заметить, появись он еще. Ранд послушно стал глядеть в оба, как и было велено. Он удивился, поняв, что шаг его стал легче. С плеч будто камень свалился. Страх не исчез, но был теперь не таким гнетущим. Он и Тем, как и утром, шагали по карьерной дороге одни, но каким-то образом Ранд чувствовал, что с ними вся деревня. Разница была в том, что другие теперь тоже знали и верили. Не существовало ничего такого, что мог бы сделать всадник в черном плаще и с чем не могли бы сообща справиться жители Эммондова